Русь удельно вечевая 12-13 века. Олеговичи и Монамаховичи. А 1125 до 1147 года. Олеговичами называют в нашей истории потомков Олега. Мономаховичами потомков Мономаха, двух знаменитых князей, ссоры которых причинили столько несчастья русской земле. Несчастья еще более увеличились, когда начались ссоры между этими Олеговичами и Мономаховичами. Вы, конечно, не забыли, что Владимир Мономах стал великим князем не потому, что имел право на престол, а потому что народ любил его и желал иметь своим государем, настоящим же наследником Всеволода I был Олег, сын его старшего брата Святослава. Любовь и уважение к Мономаху были так велики, что даже после его смерти никто не думал спорить, когда великими князьями стали его дети, а не Олеговы. Однако же эта тишина была ненадолго. Только на время княжения первого сына, его Мстислава, который, будучи во всех отношениях достойным наследником своего отца, управлял с такой славой государством, что заслужил название Великого. При наследнике же и его братья Ярополке Владимировиче дети Олега заговорили о том, что они законные наследники Киевского престола. И с этого-то времени начались их беспрестанные ссоры и разногласия с Мономаховичами. Эти ссоры раздирали наше бедное Отечество более ста лет и были причиной всех бедствий, которые потом, наверное, опечалят и вас, мои милые слушатели. Сначала намерение Олеговича возвратить наследственный престол исполнилось довольно удачно потому что Ярополк Владимирович был слабым князем, и в его княжине было много беспорядков в России. Новгородцы беспрестанно бунтовали, сменяли сами своих посадников, изгоняли своих князей и уже считали себя не подданными киевских государей, а вольными людьми. Сыновья Мономаха, которых кроме великого князя было еще трое, Вячеслав, Георгий и Андрей, часто ссорились со своими племянниками, детьми умершего Мстислава Владимировича. Эти молодые князья, по примеру своего дедушки, почитали себя, а не своих дядей законными наследниками. Великий князь должен был беспрестанно усмирять то новгородцев, то братьев, то своих племянников. Это уменьшало его силы и было так выгодно для его главных врагов, Олеговичей, что после смерти великого князя Ярополка Владимировича Всеволод Олегович без всякого труда отнял у Мономаховича Киевский престол. Семь лет он владел им, старался быть в мире со всеми князьями и особенно с молодыми мстиславичами. Его сильнейшими врагами были беспокойные новгородцы. Георгий Владимирович, князь Суздальский и Владимирский, желавший непременно быть великим князем, и князь Галицкий. До сих пор вы еще не слышали о Галицком княжестве. Это потому, что оно было еще новое и основано незадолго до этого времени Владимирком, сыном Володаря, князя Перемышльского, племянником бедного слепца Василька. Владимирка был смелый, храбрый, но также и жадный князь. Он несправедливо завладел уделом своего племянника Иоанна Берладника, перенес свою столицу в Галич, лежавших на берегах Днестра. И это новое княжество было потом очень знаменито. Берладник вынужден был бежать от дяди в Киев и просить защиты у великого князя, который принял его ласково. Владимирка так рассердился за это, что объявил войну великому князю. И во время этой войны Всеволод второй скончался. Перед смертью он объявил наследником своего родного брата Игоря Олеговича и заставил многих князей присягнуть ему еще при своей жизни. Несчастный Игорь, несмотря на присягу, был государем только двенадцать дней. Никто не любил его, и почти все князья, давшие клятву быть ему верными, изменили. Киевские жители также тайно звали к себе Изислава Мстиславича, который тотчас собрал войско и пришел к Киеву. У Игоря был только один защитник, его брат Святослав Олегович. Но и тот вынужден был бежать, когда показалось войско Изислава, встреченное с радостью киевским народом. Игоря нашли завязшим в болоте с несколькими воинами и отправили в Переяславский монастырь. С тех пор Олеговые потомки уже не были больше великими князьями, и мономаховичи остались победителями. Но ссоры их еще не скоро окончатся.